Эдвард Слонский Все шли из ненастной дали Казаки, полк за полком, И песни солдат рыдали Всю ночь под моим окном. Где ваши жены и сестры, Удальцы из дальних сторон, Винтовки до да сабли остры, Вот наши жены и сестры до да степи, да синий дон, где ваши селы и домы, утехи мирных времен. За родину в бой идем мы, там наши села и домы, и степи, и синий дон. Казаков лязгали сабли, припевом к простым словам, и песни солдат то слабли, то снова звучали. Там уснуть не мог до утра. Я. Вставал и бежать хотел. Земля моя дорогая, О, Родина, где твой предел? Ах, как за тебя я встану И кровь за тебя пролью, И как на врага нагряну, Поднявши саблю мою. О, где ты? Твои границы раскрыты со всех сторон, И песней Донской станицы твой гордый гимн заглушен. Так где же, на чьей равнине Я выйду на смертный бой? Я, воин в твоей дружине, Последний защитник твой. Я, рыцарь смерти и гнева, Но близок мой смертный час. Богородица. Присная дева, спаси и помилуй нас.